Девушка налила хираги саке, наполнила кружку тайрера и вышла. — Что она говорит, на камасан? Он улыбнулся. — Прошу простить. Трудно объяснить. Нет сров достаточно еще. Просто шутка. Мужчина-женщина-шутка. Вы понимаете? — Вакаримасу. — Церковь сегодня вы нравится? С одобрения сэра Уильяма и живейшего благоволения преподобного Майлкл Масса Твита он тайком провел хирагу на хоры. В своей новой европейской одежде, сшитой на заказ китайским портным, с обычной для них невероятной быстротой и в касторовом цилиндре, хирага походил на евразийца и не привлек ничьего внимания, за исключением Джейми Макфея, который незаметно ему подмигнул. «Церковь хороший, и ваши объяснять тоже», — ответил Хирага. Но внутри себя он все еще пытался просеять услышанное от Тайрера и до конца разобраться в его рассказе, а также в том поразительном зрелище, которое представляло из себя это скопление взрослых мужчин и двух преотвратных на вид женщин, Они все пели, как один человек вставали, садились, с торжественной серьезностью гудели себе под нос молитвы, склоняли головы перед этим их очень странным богом, который, как объяснил ему после службы Тайрер, оказывается, был на самом деле сразу тремя людьми — отцом, его сыном которого распяли, как обыкновенного преступника, и еще Ками. — Сока, — озадаченно произнес тогда Хирага. значит тайрасан женщина по имени мадона которая не бог имеет сын бог но она не бог а подора на подушке с сками который не бог а как хатамото у бог с крыльями который не муж муж который тоже не бог но отец есть значит отец ее сына есть дед а нет никаких подушек не было видите ли Он опять выслушал его и притворился под конец, что понял, чтобы поподробнее расспросить Тайру о вражде двух церквей, потому что еще раньше заметил, что женщины Ори на службе не было, и спросил у Тайры, почему. «Две церкви, одинаково могущественные, постоянно воюют между собой, а Ори хотел, чтобы я бросил все это. Бака!» а когда, после долгого напряжения, от которого у него заныла голова, он понял причину этого раскола и масштабы, вызванные им к жизни ненависти, массовых убийств и всеобщих войн, он окончательно убедился, что в некоторых вещах гайдзины совершенно безумны, но очень уязвимы. Весь разлад произошел только из-за того, что триста с небольшим лет тому назад Один старый Бонза по имени Рютер решил по-другому понять какой-то малозначительный пункт учения, изобретенного другим Бонзой не то за четырнадцать, не то за пятнадцать столетий до него. Этот человек, ясно, что тоже спятивший, объявил, помимо всего прочего, что нужно стремиться к бедности, а если ты еще и не знал женщин, что после смерти отправлялся в какое-то непонятное место, которое называлось Небеса, где не было ни саке, ни еды, ни женщин, а ты был птицей. Варвары — невероятный народ. Кто захочет попасть в такое место? Любой мог бы сразу понять, что старый Бонза был всего-навсего еще одним честолюбивым, вечно недовольным дураком, которому после того, как он целую жизнь изображал непорочность, просто захотелось открыто иметь жену или наложницу, как любому обычному разумному Бонзе или человеку. — Тайра-сан, — произнес он слабым голосом, — нужно ванна, массаж сакевы тоже потом кушать, пожарста, за мной ходить. Поначалу он встревожился, что пригласил его. Теперь староста деревни Сёя узнает, что он мог говорить по-английски. — И... как чудесно говорить на языке гайдзинов! Жаль, что я не могу, отами сан, весело профырчал Сёя с открытым восхищением. — Позвольте сказать вам еще раз, что я поддерживаю сонно И тоже представил своего самого смешленного сына Гайдинскому Бонзе, приказав ему притвориться, будто он обратился в эту их смехотворную веру, чтобы он мог выучить их язык и повадки. Вы позаботитесь о том, чтобы слуги ничего не разболтали. Вас будут оберегать как члена моей семьи. Для большей безопасности я предлагаю вам снять весь ресторан. и приказать этому Тайре говорить в бане только по-японски. Вы говорите, учится быстро? — Очень. — Ваши секреты похоронены в моей груди. — Саннадзёи! Херага хмуро усмехнулся, вспоминая горячность, с которой Сёя повторил за ним этот клич, не веря ему ни капли. — Интересно. Что бы он сделал, если бы узнал о нашем плане сжечь всю ее Кагаму? Обделался бы в штаны, но даже еще не успев сменить их, побежал бы к Бакуфу и расквасил бы себе лопа землю, торопясь услужить им и предать меня, Бака. Тайрор все еще жадно наедался. Хирага, хотя и был голоден, ел мало — следуя общепринятому в Японии обычаю и своей подготовке, приучившей его довольствоваться малым, ибо голодных дней выпадало больше, чем сытых, мужественно переносить холод и боль, ибо тяжелых дней выпадало больше, чем легких, и холодно бывало чаще, чем тепло, так что лучше быть готовым заранее. Меньше — это всегда лучше, чем больше, кроме Саке. и женщин. Он улыбнулся. саке тайрасан, Кампай. Принесенная бутылочка быстро опустела. Он наливал и наливал тайрору, делая вид, что выпивать за здоровье друг друга важная японская традиция. Вскоре тайрор уже в взахлев рассказывал ему о войнах гайдзинов, могуществе Британской империи. о товарах, которые они производили, и их количествах. Из-за искренности тайрора возможной искренности, и из-за его клянусь, как перед Богом это правда, Хирага решил принимать на веру всю его информацию, какой бы пугающей или невероятной она ни была, до тех пор, пока не получит доказательства обратного. Тот час, который он провел, изучая школьный атлас Тайрора и карты, По-настоящему потряс его. Но, позарсто, как может такой маленький страна, как Англия, править столько многие? «Причин полно», — ответил Тайерр. Он чувствовал внутри тепло и раскованность. Был доволен собой, и, забыв на мгновение о своем правиле пользоваться только простыми словами и мыслями, простодушно продолжал. «У нас лучшее образование, лучшее обучение, вы понимаете?» «Лучшее происхождение, порода, мудрая и благожелательная королева и уникальная, совершенно особая форма правления. Наш парламент, который предоставил нам лучшие на земле законы и свободы. В то же время на нас благословение Господне. Мы остров-крепость. Наши моря защищают нас. Наши флоты контролируют морские торговые пути». поэтому мы могли в мире и спокойствии развивать свои умения, изобретать и экспериментировать. Мы больше всех торгуем, следовательно, у нас больше капитала на Камасан, больше денег, чем у кого бы то ни было, и мы очень здорово умеем разделять и властвовать. Это древний закон римлян». Тайрон рассмеялся и прикончил бутылочку. «И что самое главное, я уже говорил вам об этом». У нас вдвое больше пушек, кораблей и огневой мощи, чем у двух следующих по силе держав. Половина всех кораблей в мире — британские, с британскими командами и британскими канонирами. — Так много слов и идей, которые мне непонятны, — думал Хирага. Голова у него шла кругом. — Римляне! — Кто они? «Если хотя бы половина, нет, даже сотая часть того, что говорит Тайра, правда, тогда у нас уйдут десятилетия на то, чтобы догнать их». «Да», — подумал он, — «но со временем мы с ними сравняемся». «Мы тоже остров, и у нас преимущество перед ними. Наш остров — это земля богов». Если брать один на один, мы крепче, сильнее, лучше умеем драться. У нас есть дисциплина и больше мужества. И главная причина, по которой мы рано или поздно победим, заключается в том, что мы не боимся умереть. И уже сегодня я вижу такие способы вертеть ими, которые несколько дней назад мне даже в голову не приходили. «Хонто», — пробормотал он. «Хонто, то на камасан. Истина. Что истинно? Просто думать, что вы говорить. Так много истины, позарства. Вы говорить ранься. Кампай, кампай, пора ходить ее а?» Тайер подавил довольный зевок, устав от вопросов, но чувствуя себя превосходно. Я нет забывать, Тайра Сан. Хирага скрыл усмешку. Он уже устроил так, что Фудзика будет занята сегодня вечером. Кончить, Саке, последний вопрос, потом идти. Позарста, вы говорите раньше про масына, который дерать масына. Как возможный. тайра С энтузиазмом взялся объяснять, говоря, что британцы шли впереди всех в том, что он называл промышленной революцией: паровой двигатель, железные дороги, стальные и железные корабли, предельные машины, сеялки, массовое производство, жатки. Все это наши изобретения: шестидесятифунтовые пушки, подводные лодки, анестетики. Новые лекарства, навигация. Четыре года назад мы проложили первый телеграфный провод через Атлантику. Тысяча лик или даже больше, с величественным видом перечислял он, решив не упоминать, что не прошло и месяца, как кабель перегорел, и вместо него пришлось прокладывать новый. Мы изобрели генераторы электричества, газовое освещение. Скоро у Хираги закружилась голова от напряженной сосредоточенности и от отчаянного желания понимать все, когда он не понимал почти ничего, а также и от того, что он никак не мог взять в толк, зачем такому большому чиновнику, как тайра, отвечать на любой вопрос, который задает ему враг? Ибо, разумеется, они были врагами. Я должен учить английской быстрее. Должен. И я выучу. Он услышал легкий стук в дверь и Сёдзи отодвинулась. Пожалуйста, извините меня, Ота Сан, сказала прислужница. Но Сёя умоляет вас уделить ему мгновение вашего времени. Хирага коротко кивнул, сказал Тайрору, что сейчас вернется, и последовал за девушкой сначала в пустынный переулок, а затем на многолюдную улицу. Несколько прохожих, которые как будто заметили их, вежливо поклонились ему так, как кланяются купцу, а не самураю, следуя распоряжению Сёи. «Хорошо». Сёя ждал его во внутренней комнате, сидя на коленях перед столом. Его рука удобно отдыхала на специальной подставке. Рядом с ним клубком свернулась кошка. Он поклонился. Прошу простить, что потревожил вас, Атами-сан, но на случай, если этот гайдзин понимает наш язык лучше, чем хочет показать, я подумал, что нам будет спокойнее говорить здесь. Хирага нахмурился, сел на корточки и поклонился в ответ, весь внимание. «Да, Рёси-сан». Есть несколько вещей, которые вам следует знать о Тами-сама. Человек с жестким выражением лица налил зеленый чай в маленькие чашечки из миниатюрного железного чайника. Чай был превосходным, таким же редким, как и чашечки, из тонкого, как яичная скорлупа фарфора, ароматный и с тонким вкусом. Дурные предчувствия Хираги усилились. все я сделал еще один глоток, потом достал из рукава свиток и развернул его. Это была еще одна копия плаката с оттиском его портрета. Бакуфу обещают награду в два коку за этого мятежника-убийцу, известного под многими именами, одной из которых Хирага. Хирага, взял его в руки, притворяясь, что видит в первый раз, потом безразлично хмыкнул и вернул назад. Старик поднес уголок свитка к пламени свечи. Оба смотрели, как бумага сворачивается и обращается в пепел. Оба понимали, что с коротко подстриженными волосами и быстро густеющей наверху щеткой хирагу практически невозможно опознать. «Бакуфу!» Превращаются в демонов, когда преследуют наших храбрых сиси. Хирага кивнул, но не сказал ничего, выжидая. Сёя рассеянно погладил кошку, и она тихо замурлыкала. «Говорят, князь Йоси направляет посланника к главному гайдзину, чтобы купить ружья». Нет сомнения, что повелитель такого высокого ранга предложит более высокие цены, чем чем посланники Тёсю. Он деликатно добавил: "Гайдзины будут продавать тому, кто даст больше". Хирага слышал о том, что самураи из Тёсю побывали в благородном доме от Райко почти Все в Йосиваре знали об этих переговорах. И он был уверен, что, зная он их настоящие имена, они наверняка оказались бы из тех, кого он знал лично или был знаком с их семьями. Всего лишь год или около того назад его сводный брат, ходивший в ту же самую английскую школу в Симоносеке, был среди тех, кого послали приобрести первую сотню ружей. «Любопытно», — подумал Хирага, что они обратились в ту же самую компанию и принадлежит она этому Тайпену, который скоро будет мертв, и он и его женщина и вся эта помойная яма зла. Гайдзины не знают, что такое честь. Отвратительно. Еще глоток чая. В замке Эдо поднялась большая суета. Говорят, гун и принцесса императорского дома намерены отправиться в Киото через неделю или две. — Зачем им это? — спросил Хирага с напускным безразличием, которое не обмануло никого из них. Старик хохотнул коротко. — Я не знаю. Атами-сан. Но это очень необычно, чтобы Сёгун решил теперь вот покинуть свое логово, и проехать много опасных миль с целью посетить логово многих своих врагов, когда с самого начала он неизменно посылал туда одного из своих прихвостней. Кошка лениво потянулась, и он пощекотал ей живот, добавив задумчиво. «Родзи увеличивают налоги во всех землях, которыми правят торанаги, для оплаты любого количества пушек и ружей, которые удастся закупить». Указ не распространяется на сацу, му, Тосу и тесю. Хирага почувствовал в словах все и подспудный гнев, хотя внешне он никак не проявился, как не проявилось его собственное удивление. Для чего же еще существуют крестьяне и купцы, как не для того, чтобы платить налоги? Если только сын неба не сможет воспользоваться своей властью, данной ему свыше, Бакуфу снова вергнут Ниппон в бесконечную гражданскую войну. Я согласен. Интересно, насколько ты действительно согласен, старик, — думал Хирага. Он отложил в сторону... Этот вопрос и задумался о том, как столкнуть Бакуфу и Торанагу Йоси с их пути. А Кимото должен немедленно отправиться в Эдо, в дом Глицинии. Мы уже несколько дней не получали известия от Койко и ее мамы Сан. Возможно, нам следует пойти туда в... Последнее, похоже, что ваш друг Сиси Ори Сан... Не ушел в Киото, как было условлено. Глаза Хираги стали стеклянными, как у змеи. Все я подавил себе нервную дрожь. Тут же, почувствовав это, кошка одним мягким движением перевернулась и подняла голову, настороженно глядя на него. Хирага нарушил молчание. «Где он?» той части поселения, где живут, пьют и совокупляются низкородные гайдзины.